When the low moon to beam, every night I dream a little dream. Каждую ночь, когда восходит луна, я предаюсь своей заветной мечте. Вдруг возникает низкий хриплый голос, и мир исчезает. Мир существования исчезает. Этот хриплый голос принадлежал женщине из плоти. Надев свое самое нарядное платье, она пела перед пластинкой, и ее голос записывали. Женщина, полноть. Она существовала тоже, как я, как Рольбон. Я не хочу ее знать. Но есть это. Про это нельзя сказать. Оно существует. Крутящаяся пластинка существует. Воздух пронзенный вибрирующим голосом существует голос оставившийся лет на пластинке существовал я слушатель существую Все заполнено повсюду существование плотное тяжелое, мягкое но по ту сторону всей этой мягкости недосягаемое, совсем рядом И вот так далеко молодая безжалостная и безмятежная это это четкость. Вторник Ничего нового существовал Среда На бумажной скатерти солнечный круг По кругу ползёт вялая муха она греется потирает одну а другую передние лапки окажу ей услугу и раздавлю ее. она не видит что над ней занесён указательный палец гигант поблескивающий на солнце золотистыми волосками не убивайте её все кричит самоучка раздавлена это из ее брюха вылезают маленькие белые потроха я избавил ее от существования Я оказал ей услугу, сухо говорю я в Зачем я здесь? А почему бы мне здесь не быть? Полдень. Я жду, когда придет время ложиться спать. К счастью, бессонницы у меня нет. Через четыре дня я увижу Анни. На сегодняшний день это единственный смысл моей жизни. А что дальше? Что будет, когда они уедет? Я отлично знаю, что в тайне надеюсь, надеюсь, что она никогда больше от меня не уедет. И однако мне ли не знать, что они никогда не согласятся стареть на моих глазах. Я слабый одинок. Я нуждаюсь в ней. А я хотел бы предстать перед ней во всей своей силе. К жалким слабакам они беспощадно. Что с вами все? Вы плохо себя чувствуете? Самоучка поглядывает на меня сбоку, глаза его смеются. Рот у него открыт. Он прерывисто дышит, как запыхавшаяся собака. Признаюсь, в это утро я почти обрадовался, когда увидел его. Мне нужен был собеседник. Я так счастлив, что вы обедаете со мной, говорит он. Если вы озябли, можно пересесть поближе к батарее. Вон те господа сейчас уйдут, они уже попросили счёт. Кто-то заботится обо мне, спрашивает: "Не ли я?" Я говорю с другим человеком. Со мной этого не бывало уже много лет. Они уходят. Хотите, пересядем? Два господина закурили сигареты. Они вышли. Вот они уже на свежем воздухе, на солнце. Они проходят мимо широких окон, двумя руками придерживая шляпы. Они смеются. Ветер раздувает их плащи. Не Пересаживаться я не хочу. Зачем? К тому же сквозь стекло между белыми крышами купальных кабин я вижу море зеленое и плотное. Самоучка вынул из бумажника два картонных прямоугольника фиолетового цвета. Сейчас он отдаст их в кассу. На обороте одного из них я читаю: Фирма BottaNe. Домашняя кухня. Комплексный обед за 8 франков. Закуска по выбору. Мясное блюдо с гарниром, сыр или десерт 20 талонов 140 франков. Теперь я узнал того типа, который сидит за круглым столиком у двери. Это коммивояжёр. Он часто останавливается в отеле Принтания.